Глава 6. Самым безопасным местом в княжестве Енисейском, по мнению его князя, а также близких и приближенных князя, были земли, выкупленные Оболенскими империей в 2008 году. Те самые, на которых построена шахта Тайгия, завод Александрийский столб и так называемая Турбаза. Эти земли были максимально укреплены. В то время, когда они осваивались, еще никто и предположить не мог, что позже осколь станет князем, и соседние земли также будут принадлежать ему. На этих землях базировались и тренировались бойцы лично верные Аскольду еще до того, как он стал князем. После создания княжества жителей Несейска, связанные с военной службой, тренировались на другой базе, а на княжескую турбазу допускались лишь избранные. Именно на эту военно-тренировочную базу в густом сибирском лесу и принес вертолет княгиню и ее сопровождающих из столицы княжества. Разместились приезжие дамы в огромном деревянном доме, который два года назад строился как пристанище тогда еще младшего великого княжеча Тверского, Аскольда Оболенского, во время его рабочих визитов в Сибирь. а прохрипела полусидевшая на кровати Соня, схватившаясь за живот. Мари Никитиной и вдовствующие императрицы дернулись к ней, а целительница Виктория Ладина, несшая в руках отвары страв, ускорила шаг. «Спокойнее, пожалуйста». С укором улыбнулась княгиня Енисейская, приняв отвар и поблагодарив Ладину. «Легко тебе говорить», — проворчала ее мать снова сев в кресло рядом с кроватью дочери, когда та выпила свой напиток. «Ага, легко», — мыкнула Соня. «Не я ж рожаю». «Вот и я о том же», — возмутилась вдовствующая императрица, а затем на пару секунд замерла, поняв всю бредовость их перепалки. «Мне двадцать, я юная и сильная. Я мастер жива». «Абсолютно здорова, как и мой муж. Нечего вам тут панику поднимать», — проговорила Соня и поднялась с кровати. «Все, что мы сейчас можем, это поддерживать вас», — сухо произнесла вера николадина «А я хочу сейчас поддержать наших бойцов», — проговорила Соня, взяв с полки свой телефон. «Дочь ты, мама», — перебила ее Соня. «Прошу, не спорь. Считай, что это наследник нашего могучего рода через меня транслирует свои желания». Софья усмехнулась и быстро выбрала нужный контакт из списка. За безопасность связи княгиня не переживала, ведь высшие чины княжества использовали исключительно проверенные архоном аппараты. Генерал лежал и на связи. Услышала она бас на другом конце трубки. «Чем могу быть полезен, ваше сиятельство? Добрый вечер, Архип Иванович. Доложите обстановку». Сорок минут назад враг был замечен на юге княжества, в лесах в трех километрах от автомагистрали. Мы предполагали нахождение врага на этом направлении, так что для стягивания пограничных отрядов потребовалось 15 минут. После этого Вадим Антонович Архун активировал экспериментальное защитное вооружение, так называемых дронов-воителей. Это «я в курсе, что это», — перебила Софья. «Как показали себя дроны? Подробности?» «Подробности», — пробурчал себе поднос лежалый. Софья замечала, что в последнее время с ней носятся точно с хрустальной вазой. Но еще бы». Вот-вот наследника родить должна. Пылинки нужно сдувать с княгини в ее положении, а не рассказывать ей о результатах кровавых экспериментов. И все же военный офицер, привыкший отвечать на вопросы старшего по званию, победил внутри лежалого мужчину-дворянина. хоть ходе обстрела лазерными лучами из 30 бойцов противника уничтожен 21 человек, отчеканил лежалый. Из них трое были предположительно наставниками. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что защита осветленных низших рангов совершенно беспомощна против лазеров-дронов-воителей. Наставники же способны противиться, но еще являются посильной целью для этого вида вооружения. С мастерами сложнее. Задержать мастера вполне реально. Возможно и уничтожить при колоссальном численном перевесе дронов-воителей. Оставшиеся 9 бойцов, 5 наставников и четверо мастеров, при отступлении были уничтожены вручную. Отлично. «Эти дроны станут для нас хорошим подспорьем», бодро заявила Софья, но тут же нахмурилась. Однако слабоват отряд вражин. Где остальные? Восемь минут назад был обнаружен еще один отряд на юго-западе. Экспериментальная партия дронов-воителей отправилась на подзарядку. Был выслан отряд космодесантников при поддержке бойцов Земли. В данный момент бой в самом разгаре. «Поняла. Позже еще свяжусь», резко проговорила Софья и, положив трубку, Часто задышала, переживая схватку. «Ну вот, я же говорила!» Ринулась к дочери вдовствующей императрица. «Все хорошо, мам». Княгиня прилегла на кровать и выдавила из себя улыбку. «Просто наследник радуется успехам наших бойцов. Генерал, обнаружен отряд противника на восточной границе. 14 человек!» Доложил лежалому лейтенант из команды аналитиков. Архип иванович поморщился. С тех пор, как час назад ему позвонила княгиня Енисейская, Это уже третий вражеский отряд, пересекший границу. Притом, если с первым отрядом разделались быстро, то со вторым бой закончился лишь недавно. С третьим бой еще идет. А четвертый еще даже не столкнулся с бойцами княжества. И вот теперь пятый. «Отправьте взвод Ярова», — нехотя сказал генерал. «Есть», — отчеканил лейтенант. Старший лейтенант Яропол Клютнев со своими четырьмя отделениями был последним незадействованным резервом космодесантников оставшиеся на турбазе отделение использовать нельзя иначе база стала быть и княгиня с доствующей императрицей останутся без защиты нашему княжеству по прежнему не хватает бойцов размышлял лежалый однако процент сильных ратников в том числе за счет космотоспехов, у нас гораздо выше чем где либо но и враг почти не использует разменные отряды слабаки были лишь первых двух генерал лежал и напряженно хмурился До сих пор он, как и велел князь Енисейский, использовал лишь высокоранговых бойцов. Но такими темпами придется подтягивать и тех, кто послабее. А это уже грозит увеличением числа жертв. Телефон генерала вновь зазвонил. «Слушай, ваш сетельство». Он быстро ответил на звонок княгини. «Архип Иванович, какие изменения?» — спросила она. Голос Софьи Ивановны показался генералу немного усталым. Но неудивительно в ее положении. «Уже почти ночь на дворе, а она неплохо держится, как и ожидалось от ее сиятельство, отметил про себя генерал. А затем ввел княгиню в курс дел. «Поняла», — ответила она решительно. «Прошу вас по возможности не использовать низкоранговых бойцов. Его сиятельство ведь говорил то же самое». «Верно, ваше сиятельство. Позвольте поинтересоваться, его светлость с вами связывался?» «Да, совсем недавно», — сказала княгиня и усталость в ее голосе сменилась теплыми нотками. Он на всех порах мчится к нам. «А сейчас прошу меня простить. Удачи, Архип Иванович. Я верю в вас и наших ратников. Ваши слова честь для меня, ваше сиятельство. Всего вам хорошего». Успел пожелать, лежал и прежде, чем связь прервалась. И практически сразу же его телефон вновь зазвонил. Генерал не смог удержать легкой полуулыбки. Муж и жена на одной волне. «Слушай, ваше «Доложи обстановку», — потребовал князь Енисейский. Генерал быстро повторил свой рассказ. «Молодцы. Держитесь там. Мы будем в течение двух часов. Я буду в космодоспехе, так что держи меня в курсе». «Есть ваше свидетельство». Связь прервалась, и генерал вернулся к своим делам. Наконец-то начался бой с четвертой группой противника, да и яры уже близко к пятой. И все-таки много народу умудрились притащить с собой французы. Но ничего. Шаг за шагом, по чуть-чуть, мы разберем их всех на суповой набор. Главное, наражен не лезть. Отчет от капитана Самина. Потерян один космодоспех. Еще четыре выведены из строя. Пятеро пилотов тяжело ранены. Сообщил аналитик генералу спустя 25 минут после звонка князя. Взвод Самина сражается с третьей группой. Бой уже тянется почти час. Но они докладывают, что побеждают. «Вели им отступить и перегруппироваться», — рявкнул лежалый. «Нужно остудить горячие головы». Бои продолжались, до прибытия князя оставалось около часа. «Эй, начальник, привет!» заговорила рация генерала голосом Ярова. «Слушаю, старший лейтенант, что случилось, раз вы напрямую связываетесь со мной?» напряженно спросил лежалый. «Да ничего особенного, просто так проще. В общем, рассказываю. Ребята упорные, и мощные, отборная элита. Увешены артефактами, прекрасно взаимодействуют друг с другом». У них осталось 18 человек. 12 мы уничтожили. 7 наставников и 5 мастеров. Могли бы больше, но господин настоятельно рекомендовал лишний раз не геройствовать. Бить аккуратно, экономить силы, энергию и не подставляясь. Да, господин использует этот конфликт, чтобы отладить новые схемы. Вот и я о том же. А как известно, старых псов сложно обучить новым трюкам. 10 моих балбесов старались все делать как велено, но энергии потратили изрядно. Буйные головы. Что с ним взять? Отправил я их на подзарядку. Сами отступили. Со мной господин связывался, считай, приказал. В общем, у нас все под контролем. Но мы заняты. Если потребуется быстро закончить, превозмочь сможем и отправимся в новую точку. Пока не требуется. Спасибо за доклад. Проклятие! И это еще что за дерьмо? Вырвалась рация голосом Ярова. Что такое? Напрягся генерал. Огненное копье от гуру. Чудом увернулся. Все, начальник, отбой, не до тебя сейчас. Связь оборвалась, лежал и сжал кулаки, поднял их над столом и. медленно выдохнул. Наша тактика работала. У нас до сих пор не было потерь убитыми. Но теперь у них гуру. Они без него достойно держались, но. Нам нечего им противопоставить, кроме своего мужества и отваги. Нужно доложить его сиятельству. Едва он потянулся к телефону, сзади послышался голос аналитика: Генерал! Замечена новая группа противника. Пересекла западную границу княжества. На этот раз лежал и не смог сдержаться, и что было силы, вдарил по столу. Сколько их? Обнаружено 26 человек. Принято. Следите за ними. Тем, кто отдыхает после боев, скажите, что отдых окончен. Больше пока ничего не предпринимать. Подпустим их ближе. Есть. Хочется верить, что гуру и этот отряд последнее, что осталось у врага отметил про себя лежалый, вновь потянувшись к телефону. «Архип иванович окликнул его знакомый голос. Подавив вздох, лежалый повернулся и увидел уверенно приближающегося к нему молодого статного мужчину, на плечах которого сверкали звезды подполковника. Два с небольшим года назад он был всего лишь лейтенантом. «Слушаю вас, Семен Егорыч!» — сказал лежалый Шарапову, главному избэшнику Енисейского княжества. Все это время Шарапов вместе с несколькими помощниками находился в главном командном зале, но сидел чуть в углу. Мониторяя ситуацию на фронте, СБшник параллельно следил за тем, что происходит в других частях княжества. Из Енисейской сюда выдвинулся кортеж. Быстро произнес Шарапов и замолчал, оценивая реакцию генерала. «Прошу вас, давайте без этих пауз, подполковник. Мы на войне, тут не до интриг». Насколько мне известно, его сиятельство велел неслать сюда подкрепление из Енисейска. Все, кто находится в столице, должны быть готовы оборонять ее в случае необходимости. Верно. На машинах кортежа гербы бояр Халецких и дворян Ласькиных господин Клинский заявил, что выдвинуться сюда, проигнорировав приказ князя, непосредственно инициативы этих родов. По вашему тону кажется, что вы сомневаетесь в благих намерениях этих людей? Чуть нахмурил брови лежалый. Шарапов глянул по сторонам и наклонился к нему. И не без оснований. Его сиятельство еще в свой первый день в княжестве Енисейском просил меня приглядывать за этими родами. «Архип Иванович, нельзя дать кортежу заехать на территорию. Я не знаю, что они везут, но вряд ли что-то хорошее». «Нужно доложить его сиятельству». После двух секунд раздумий проговорил лежалый. «Хорошо. Сообщите, что я лично отправлюсь навстречу кортежу в космодоспехе» и прошу выделить мне отделение в поддержку. Не думаю, что получится. Сквозь зубы процедил лежалый. В княжестве предатели? Подумал генерал, так и взяв в руки трубку спутникового телефона. Напоминает то, что произошло в Твери два года назад. Но сейчас конфликт более открытый. Проклятье. Слушаю. Раздался в трубке голос князя Енисейского. Генерал быстро рассказал ему о последних новостях. Я понял ответила Аскольд Александрит. Выдели Шарапову отделение, как он и просит. Нет, выдели два. Резервов у нас достаточно. Но ваше сиятельство. Резервов космодесанта больше нет. А обычные войны на что? Спросил князь. Хватит уже тренировать одних космодесантников. У нас есть мастера и наставники, прекрасно сражающиеся без космодоспехов. Когда враг подойдет близко к турбазе, нашей пехоте не придется тратить время, чтобы добраться до противника. Они свежие и полны сил. «А враг, по большей части, хорошенько потрепан». «Генерал лежалый, я не сомневаюсь, что вы сможете грамотно распределить нашу военную мощь». «Есть». Отчеканил лежалый. От одного лишь уверенного голоса князя генерал испытал огромный душевный подъем. «Отлично. Исполняйте». «И дайте трубку Шарапову». «Есть». Генерал протянул телефон СБшнику. «Господин». С почтением проговорил подполковник. «Семен Егорович, приоритет выживания». Каждый из моих бойцов дорог мне. Но космодесантники несколько дороже других. А высший офицерский состав и подавно. Я понял ваше сиятельство. Серьезным голосом ответил Шарапов. Задача остановить кортеж. Если подтвердятся вражеские намерения задержать, но... Но не любой ценой. Я скоро буду на месте, Семен Егорыч. И тогда предатели и враги сильно пожалеют, что дерзнули пойти против княжества Енисейского. От голоса князя даже у избэшника по спине пробежали мурашки.